«Но ты ж чё, Максимушка?» — обеспокоил забывшегося хозяина Матвей л и с а в а т «Пора поди и товар казать». «Да я чё? А Петре ежели?» и м а л о й с головой. Это Григория Кузнеца, который». «Никакой холеры не говори больше!» — закричала с кухни Таисия и, выскочив в избу, сверкнула глазами на сватов, затопала ногами на мужа. «Уймись, говорю!» «Замолкни тут же!» Тетушка Таисия вмешалась Катя, уже наперед зная, что ее слова не и з м е н и т без надежного начатого дела. «Мы всегда уважительны к Серафиме Максимовне. Как знаем, она девушка славная и от хороших родителей. Но и первый купец покупает, а второй рядится. А между ними согласие и благослови Господь. Да и не к спеху, чтобы сейчас ж и вот... обмягшаемся, они попривыкнут, еще раз кланяемся. Катя приложила руку в с е р д ц у и низко поклонилась. Кланяемся до самой земельки, подхватил Матвей л и с а в а н но с места не тронулся, он все еще не мог расстаться с благодушным настроением, сознавая, что обрадовал хозяина, да и Таисия ошалела и стала куражиться не иначе от радости. Хозяйка опять было бросилась на мужа, но Максим постучал деревянным перстом по кромке стола. — Сказано, греби всех напоказ. Младшенькую не шевель, т а самим сгодится. А остальных пусть любую берут. Тебя какую, Матвей? За какой приехал-то? — За какой, Катерина? — Серафиму, Максимовну. — Давай, мать Серафиму, а ли нам стыдно показать девку? Но в это время в избу вошла сама Серафима. Волосы у нее были гладко причесаны, с пробором и заплетены в тяжелую косу, перекинутые через плечо и своим расплетенным концом, опустившуюся ниже пояса. Рядом с высокой матерью Серафима далеко не взяла ростом, но держалась по-матерински прямо и была стройна. а хорошо развитая грудь придавала ее осанке гордый и независимый вид. У них с матерью у обеих были высокие брови, только жидкие и пепельные. Неровно смятые к переносю, и они в яве старили Таисию, а Серафиму делали загадочно и з у м л е н н ы й что и привлекало в ней. «Поздоровайся с гостями», — строго велел Максим дочери, — и своим деревянным пальцем указал на Сватов. «Хоть ты, Серафима, и не стоишь того, а вот добрые люди с поклоном. Петр, сын Григория Кузнеца, Сватов, слышь, засылает. Какое промеж в а с согласие есть? Как скажешь, так и посмотрим. На мать не гляди, она как кура на с е т к а рада держать вас под крылом до перестарков. Какое твое согласие? Никакого, тятенька». Я себе не враг. И тебе, тятенька. Станешь неволить, в туру брошусь. Бог с тобой, Серафимушка. Таисия испуганно сложила ладошки, губы и подбородок у нее дрогнули. Иди ко мне, чадушка, не троньте меня. Тятенька, в чем я провинилась? с и м а т ы послушай. Заикнулась была Катерина, но девушка резко оборвала ее на визгливой ноте. Пусть ваш Петр сватается к Анне Кирилловской. Ей не привыкать с умой-то по деревням, а я у тятеньки не так взросшена. Резонные ответы дочери как бы подхлестнули и ожесточили Таисию. Она крупно шагнула к столу и с налету ударила кулаком по столешнице перед самым носом мужа. «Уймись сейчас же!» «За рюмку продает! Господи! Девки! Убивает!» Вдруг в рев ударилась хозяйка, видно, уловив в лице мужа явную угрозу. На ее крик из горницы выбежали дочери, слезно голося и взвизгивая бросились на отца. Одни обнимали его, гладили по голове, а другие хватали за руки, мешали встать. — Цыть! — рявкнул Максим и, поднимаясь на ноги, взмахнул кулаками. — Всех вместе с маткой отдую вожжами! Цыть! Девки, загораживая и подталкивая к дверям кухни мать, мигом убрались из избы, а Максим с о д е р в е н е в ш и м лицом, высокий и плоскогрудый, взял со стола пустую бутылку и подал ее Матвею Лисовану.